Глава четвертая. Жить опасно. Под вечер я вернулся к водопою. Как уже было сказано, я тугодум, и мне нужно время, чтобы переживать мысли, роящиеся в голове. Тамошние обитатели знали меня лично, а потому, увидев, как я с повисшими ушами, с вяло болтающимся хвостом, с полуоткрытой пастью, где видны зубы, задумчиво лакаюсь желоба, не приставали ко мне, оставили в покое. Все знали, что Тео и Борис пропали, и что я их ищу. В нашем собачьем мире новости распространяются мгновенно, и нам для этого не нужны ни телефоны, ни дурацкие ватсапы, ни прочий электронный вздор, придуманный людьми. В одном конце города кто-нибудь тявкнет, остальные услышат и повторят, подхватят, И очень скоро всем всё известно. Сучка Бигль, нашего мэра, сбежала с кобелём сибирской лайки. Такая-то кокер-спаниелька принесла четырёх щенков. араб разыскивает Тео и красавчика Бориса. Как-то так. В этом роде. Гав-гавр радио мы его называем. Марго время от времени поглядывала на меня с тревогой, но лишь раз спросила. Всё нормально, араб? Нормально. Ну, ладно тогда. Один только Агилюльфа не смог превозмочь себя. Это было выше его сил. И, конечно, он подошел, стал рядом, похлебал из желоба, краем глаза косясь на меня, отпустил несколько дурацких реплик насчет погоды, кстати, процитировал какого-то древнего грека и, наконец, толкнул меня локтем в бок. — Ну, что нового? Ответа он не получил они своя вода отдавала горечью и облизнулся. — Афликтис лентае произнес он торжественно. — Медлительно влекутся дни в печали. — Иди в задницу, умник. Марго, слышавший этот диалог с другой стороны желобы, критически взмахнула хвостом. — Не лезь к нему. Видишь, он не в настроении. — Друзья на то и существует, чтобы разгонять тоску», — сообщил Агилюльф. «Таков наш собачий долг». «Да что ж ты такой настырный-то, а? Посмотри на него. По всем приметам он сейчас цапнет тебя». Агилюльф обеспокойно глянул на меня, стараясь угадать мои намерения. «Я против любых форм насилия», — обходительно сообщил он. «И вы это знаете?» «Вот и вали отсюда». — сказал я. — Слушай, что эта сука говорит. Мой тон не пришелся, Марго, по вкусу. Нет ли в этом слове второго смысла, а? Или сболтнул, не подумав, кретин? И уставилась на меня довольно злобно. Я бы сказал, агрессивно. Есть такие собачки, у которых и боевой дух, и клыки крепче, нежели у нашего кузена-волка. И особью именно такого рода, женского притом рода, была фламандка Марго. «Тихо, тихо», — сказал я. «Утихомерься, малютка». «В штанах у тебя, малютка», — огрызнулась Марго. «Да будет мир между вами», — возгласил Агелюльфа, который уже успел предусмотрительно отойти в сторонку. «Пакс Романа! Римский мир, долгий и прочный. Помолчим и поразмыслим. Пасть, заткни!» — Зануда! Бездельник! — Ну, хватит уж, — вмешался я. — Перестань. И должен был улыбнуться, вывалив пол языка, хотя улыбка эта, будь она проклята, нелегко мне далась. Впрочем, эти двое знали меня хорошо, или, по крайней мере, достаточно, чтобы замолчать. Все эти дни я пребывал в самом что ни на есть похоронном настроении, и добрая ссора очень бы помогла выгнать наружу гнездящихся в душе демонов. В голове у меня толпились воспоминания, перемешиваясь с теми картинами, которые за последние часы породило воображение. Оскаленные пасти, лай, пот, сумасшествие и кровь. Я подумал, что теперь во всем этом тонут и Тео с Борисом, и мне захотелось завыть во всю мочь на Луну и на Солнце, на собак и людей. И еще... Я подумал и о диду. -у, -у, у мать их так. Привет честной компании. Это прогавка Нектер Руди, только что появившийся у Желоба в сопровождении такса Мортимера. Руди или жемчужинка, как он предпочитает, чтобы его называли, это Кудрявый пудель голубовато-серой масти, всегда идеально подстриженный, расчесанный, с помпоном на хвосте и шапочкой на голове. Картинка «Умереть не встать». Образцовый выставочный экземпляр, приверженца любви, однополый. Сволочной беспокойный нрав часто гонит его из дому. Он живет у двух сестер, незамужних и немолодых, и приходит к нам на водопой в поисках сильных ощущений. Руди питает необратимую слабость куличным беспородным псам, которые по его просьбе хлещут его хвостом и обращаются к нему в женском роде. «Что будешь пить, жемчужинка?» — спросила его Марго. «Как всегда». «Повезло тебе» потому что ассортимент нашего заведения ограничен этим, как всегда. А ты, Мортимер, то же самое. Глоток Анисовый. Прошу вас. Марго мотнула головой в сторону желоба. Угощайтесь. Мортимер — личность примечательная. Низенький, крепенький и самоуверенный, порой и Жесткошерстный такс желто-коричневого окраса с длинным туловищем на коротких лапах. Поколение и поколение его предков были охотниками, без устали преследовали добычу. От них он унаследовал крупные и острые клыки, которые, впрочем, никогда не пускал в ход. Его еще щенком разлучили с братьями и сестрами, он был шестым в помете и привезли в город. Прочие остались в деревне, ходили там на зверя, а он попал к представителям среднего класса и вскоре, переняв у них буржуазные замашки, усвоил их себе, потому он и отрывался с жемчужинкой, а ностальгию по своим корням приходил глушить на водопой. Иногда исчезал на несколько дней, отправлялся на побывку в отчий край повидать родню и возвращался весь в грязи, усталый, но с горящими от счастья глазами. «Моего брата Панчо кабан запорол. Сестрёнка Чиспа так и не выбралась из опасной лисей норы, — бывало, — рассказывал он. При этом был преисполнен не скорби, а гордости за свою породу и даже зависти к братьям и сёстрам. К тем, кто сохранил верность самим себе, кто с переломанными и сросшимися костями, с сплошь покрытой рубцами и шрамами, старел, но, ну, разумеется, если выжил, и грелся в лесу у костра рядом с хозяевами, которые ласково трепали его за уши, изуродованные кабанями клыками. Мортимер же был всего этого лишён. — Как дела, раб? Правда ли, что ты разыскиваешь Тео и красавчика? Это было ещё одно его свойство. Он никогда не ходил вокруг да около, заступал тебе дорогу, коротенькие лапки, напруженный хвост, взгляд спокойный, и ты выкладывал ему всю подноготную безутайки. Действовал он напрямик, рубил наотмашь и был в собачьей дипломатии полной ноль. Но мне такая манера нравилась. Может, и правда. Он потер лапой влажный нос. «Если могу чем-нибудь помочь, скажи!» Тут я припомнил кое-что интересное. Мортимер мне как-то рассказал, что в один из своих загулов оказался в каких-то трущобах, видел там собак в клетках и сам чуть было не попался. Я спросил, не в Каньяда Негроли, о которой упоминал Руф, было дело, и так подтвердил именно там. Это за футбольным полем, совсем на выселках. Гнусное место, такое жуткое, что понос пробивает. Я не спеша подумал еще, совсем неторопливо. Успел рассмотреть, что там и как. Конечно, я сдуру сунулся туда, и меня чудом не сцапали. Пришлось удирать со всех ног. — А знаешь ли ты, как бегает твой собеседник? — Пули, летящие подобен он. Мои братья бывало... Он ностальгически завел глаза. — Ты клетки видел? — перебил я. Он помрачнел и вдруг похлопал ушами. — Видел. Мы поговорили еще немного о Марго, о Гелюльфа и жемчужинка, стоявшие в сторонке, бросали на нас любопытные взгляды. Могу с тобой пойти и все показать на месте, — предложил Мортимер. Потом смоюсь, конечно, а ты их вызволишь. И я поглядел на него с интересом. Это ведь опасно, как ты знаешь. Жить вообще опасно, — ответил он философски. А в городе мне опротивило, сил нет. И потом Тео мой приятель, да и Борис симпатичный пес. А я? Я твой приятель? Он задержал на мне взгляд выразительных темных глаз. — Да нет, не сказал бы. Ты парень малообщительный, и я знаю твое прошлое. Не больно-то мне нравится это занятие. Я ж бросил его. Слишком много крови за тобой тянется. Так просто не отмоешь. Я просунул язык меж клыков и часто задышал, изображая насмешку особенно забавно это слышать от того кто кичится своей охотничьей родословной он поправил ухо лапой и смотрел на меня немигающим взглядом взглядом уважающего себя и в себе уверенного охотника напрочь лишенного комплексов преследовать диких зверей таков удел такс Такое уж наше ремесло, а убивать своих сородичей нет. И я бесстрастно кивнул. Поэтому вопросу у нас с ним разногласий не было. И мои давние призраки тому порукой. Чего ж ты взялся мне помогать ради Тео и Бориса? Нет, не только. Он подумал немного и встряхнул ушами. Мне нравятся те, кто умеет хранить верность, а в наши времена даже и наш брат уж не таков. Вечерело, когда мы с Мортимером отправились на окраину. Шли молча. Аккуратно пропускали автомобили, переходя улицу. Внимательно следили, не вынервнет ли откуда-нибудь зелёный фургон. Возле парка повстречали знакомую пару — Понго и Чуфу, которых вывели на прогулку. Отличные собаки. Она дал матинка, завидного экстерьера, многодетная мать, а Понго года два назад победил в конкурсе «Мистер Пёс». Оба симпатичные приятные воспитанные обеспечены. Милейшие представители собачьего племени. Был счастлив. «Обожаю травить неонацистов», — сообщил. И этот псих в образе псином рассмеялся. Ей-богу, рассмеялся.